Глава 13. Посредственный и неполноценный. «Слушай, звёздный мальчик», — вкратчиво начала Ламия. «Правильно я понимаю, что ты утратил последнюю клетку головного мозга, решив пойти к падшим». «Но ведь без этого мы бы не получили сведений», — парировал я. «Да и когда это ты стала голосом разума?» «Туше!» Она копалась в записях на хмури флоп. Мы находились в её комнате вместе с даным и Стефаном, которого сутки назад выпустили из лазарета. И если Волк терпеливо восседал в кресле, потягивая чай, то Стеф нервно ходил туда-сюда, с трудом минуя завалы бумаг. Он достал пачку сигарет. Здесь курить нельзя, буркнула Ламия, даже не оборачиваясь. Он нехотя её послушался, и ворчание переросли в вопрос. Так ты сможешь эту фиговину перевести? А у меня есть выбор. Она, наконец, посмотрела на него с явным вызовом. «Конечно же нет. Поэтому придется». «Быстро». «Охлади пыл», — посоветовал ему Дан, вальяжно отпиваясь чашки. «Если Шакара захотела что-то утаить, то так просто шифр мы не взломаем. С одной стороны, может, оно и к лучшему. Хотим ли мы этого касаться?» «Ты совсем наглухо отбитый», — резко ответил Стеф. «У нас тут, как выяснилось, бегает падший со свистящей флягой и крошит людей». «Расщепляет грёбаное пространство, и ты не хочешь искать информацию о том, что с ним происходит?» «Я просто считаю, что к любому взаимодействию с падшими необходимо относиться с максимальной настороженностью Она вообще никогда не помешает». Я пёрся рукой о рабочий стол Лами и со скепсисом сказал. «Дан, помнишь, как ты вломился к ним без всякого плана, просто так, на чистом энтузиазме, и застрял?» «Но ведь с максимальной настороженностью «Кстати, да, было дело», — сказал Стефан, кивая. «Так что завались. На тебя наложен мораторий по решению проблем с падшими после того случая». «Почему это?» «Потому что рожу твою оттуда доставали с адским геморроем». «Будьте добры заткнуться!» — воскликнула Ламия, хлопнув рукой по бумагам. «Или вы идете с глаз долой во имя всего светлого! Отвлекаете!» «Прошу прощения», — ответил Дан. Я просто и вёл к тому, что добра от отпадших ждать никогда не стоит. Скорее всего, Шакара и сейчас пытается нами манипулировать, и...» Меня пробрало до мурашек. «Монстр! Монстр!» «Нет», — решительно заявил я, отходя к окну. Из приоткрытой двери едва надувало свежим воздухом. «Ты её не видел. Похоже, с ней полностью покончено». «С чего ты решил?» Она чрезвычайно умна, и, возможно, в ней даже присутствуют театральные таланты. Кто знает, что на этот раз ей... Дан. У неё крыша поехала. Грей ей душу выпотрошил, понимаешь? Чёртовой шакаре Той самой, которая тут всех столетиями запугивала. Самой умной избранницы звёзд. Даже она не смогла себя уберечь от него. А теперь этот монстр ходит по земле и уничтожает людей. Не знаю, как ты, а я хочу понять, что с ним происходит, и как его убить. Я глубоко вздохнул, вспомнив, что остальные протекторы сейчас рыли вообще не в том направлении. Мы так решили. Не говорите о падших игре и пока не обнаружим в документах полезной информации. Паскаль, да даже Коул, могли среагировать на контакт с предателями остро, а лишние разбирательства тратили наши и без того малое время. А что остальные? Нашли что-нибудь? Отряды проверили все отмеченные Рамоной места. Дан раздраженно свел брови и постукивал пальцами по подлокотнику. Она не врала. Везде аннигилированные кратеры. Тебя это не радует, — отметил Стефан. Хотел, чтобы все оказалось врагами. Я просто не слишком ей доверяю. Но это мое право, к делу никак не относящиеся. Он помолчал. Протекторы сейчас собирают данные со всех установленных Рамоной мест. Саму ее не пригласили подключиться к расследованию. Коул тоже ей не слишком доверяет. Да она и не расстроилась. А еще они, как бы это сказать, думают, как все преподнести Сириусу. «А в чем затруднение?» — удивилась Ламия. «Просто идем и говорим, как есть». Тут я и Дан нервно рассмеялись. «Нет», — закачал головой я. «Совершенно нет», — подтвердил он. «Он на говно и зайдёт, если хоть что-то выйдет за пределы его идеальной картины мира», — кивнул Стэфф. но такое не детское говно, скажем прямо. Если идти к Сириусу с паршивыми новостями, то нужны железобетонные факты, чтобы он начал с нами сотрудничать. А то скажет, что мы и сами в этом можем разобраться, без великой и священной помощи со стороны звёзд». И это так он воспринимает свои чёртовы подсказки. «Короче, всё выйдет как год назад». Я сложил руки на груди, подпирая спиной стенку. Когда на нас свалилась пара тёмных планетаров, собиравших души для манипуляций, а Сириус был уверен, что мы плохо работаем, и мы позволили сплитам совсем распоясаться. «А, ну, если так...» — неуверенно протянула она. <святый путь> «Да, не хотелось бы, чтобы... <святый путь> как тогда погибли десяток адъютов?» «У нас уже пять тысяч человеческих душ отошли в мир иной, а то и хуже. Потому давайте решать проблемы, пока их не стало больше». Что ты в итоге можешь сказать по бумагам? Смогу перевести. Падшие достали верные ключи к расшифровке. Мне лишь нужен словарь с языком префектуры Саргара. Шакара частично использовала его. Успеешь за две недели. 2 Макс, тут работы, целый поезд и тележка. Но ты мне смогла за пару часов душу переселить в другое тело и обратно. А с переводом не выйдет даже за такое время. Душу я пересаживала, основываясь на теориях эквилибрумов. У них эти операции описаны. А здесь нечто совершенно новое. Работа с огромными объёмами информации. Практики у меня мало. Спрошу помощи у Козерога. Вдруг она со своим техотделом сможет что-то придумать. Не нужно тревожить Кимико. Дан поднялся с места и поправил пиджак. Я помогу. Мне уже доводилось иметь дело с кучей переводов ещё при земной жизни. Иностранные языки, тем более заоблачные, та ещё скука и морока. Но... «Кто сделает эту работу лучше меня?» «Да кто угодно!» — пренебрежительно буркнул Стефан, оказавшись рядом со мной. «Не будь таким скептиком, Стефано!» — улыбнулся ему Волк. «Мне не нравится мысль работать с информацией падших но хоть пригляжу за происходящим, потому что в случае провала нам без эквилибрумов разобраться не удастся, а заоблачное панство вряд ли будет в восторге от того, что мы опять заставляем их вмешиваться в наши дела». Ещё тут нас проблемными. Кому это надо? То Антарос, то уничтожающий пространство фрик. Ладно, оставайся и помогай, только хватит помпезничать. Покривилась Ламия и махнула мне. Я через пару дней приду к тебе с первыми отрывками перевода. Э, пока проваливайте. Спускаясь по лестнице, Стефан задержался. Ты видел её душу? Шакары. Я неуверенно кивнул пару раз. Она в дребезге. Чем бы Грей не стал, он свёл её с ума основательно. Неожиданно Стефан усмехнулся. Ну, хоть одной проблемой меньше. Она была их главарём. Защищала, создавала базы. Без Шакара остальные падшие ничто. Они переругаются, разбегутся и попадутся нам. Их вместе больше ничего не удержит. Понимаешь это? Чёрт побери, да это же конец эпохи. Нам больше не нужно думать о падшах. «Никаких подлянок от них! Надо отпраздновать!» Падшие убивали протекторов. Из самозащиты или по одним им ведомым гнусным причинам. Долго укрываться в одиночку они не могли, и лишь вместе с остальными были реальной силой и угрозой нам, пускай и в таком смехотворном количестве. И всем заправляла она. Шакара. Та, упоминание вызывало озноб не только у меня, но и у всякого иного протектора. Ученая, давно потерявшая берега в своих опытах над светом и тьмой. Ее процедуры вышли за грани человечности. Она являлась гением, сомнений нет. По сути, остальные падшие не были ей так жизненно необходимы, как она им. Для нее другие представлялись рабочими пчелами. Они выполняли ее поручения, она же своим умом и навыками обеспечивала им защиту от нас. Так работал симбиоз падших. Не думаю, что протекторы были страшны самой Шакаре. И вряд ли она видела нас иначе, кроме как подопытных кроликов. Я и сам оказался таким же для неё. Воспоминания не из лучших, до сих пор внутренности скручивала. И если бы не Дан, эта ведьма из меня все сокип выжила. Он пришёл вовремя, спас, за что я был ему погроб жизни благодарен. Я осознал, что Стеф был прав. Всё закончилось. По крайней мере, будет не так страшно. И всё же думаешь это хорошее время для такого конечно мир горит в огне когда если не сейчас но ведь это все как то я все не мог подобрать подходящего слова чтобы выразить свои сомнения что слишком просто шакара она выбыла из строя так легко хотя была протектором страшнейшим врагом тысячелетиями такое чувство что их разделаться с ней обязаны были мы а она «Просто исчезла?» Стефан, казалось, понял, о чём я и даже помрачнел. «Возможно. Но если Шакара пала так легко, то лучше озаботиться тем, что оказалось сильнее неё». РЖАНОЕ ПОЛЕ Я уверенно шёл по нему, даже не обращая внимания на трещины под ногами. Они паутиной испещряли землю, отталкивая от неё мелкие куски, унося их прочь в ярчайшую бесконечность. Впереди маяк. Он ещё не начал разваливаться, лишь мелкие части пылью утекали в небо. Чёрная клякса на фоне полных света небес. В этот раз никакого плача или криков о помощи. Зато наконец появился её образ. Нечеткий, мерцающий, будто ускользающий во все стороны разом Но это была Сара. У меня перехватило дыхание, я остановился. Вокруг стоял гул. Она смотрела на меня абсолютно пустыми глазами. «Оно идет», — сказала она. «Совсем близко, я чувствую. Я помогу», — в сердцах пообещал я. «Продержись еще немного, я найду путь к тебе. Поторопись». «Пожалуйста, времени так мало! Оно здесь! Оно ищет!» И тогда бесконечность уставилась на меня огромным зеленым глазом, кажущимся планетой, застилавшей половину небес. Моя душа сотрясалась и была готова треснуть на части. Безотрывный и пристальный взгляд самого мироздания. И Сара. Совсем одна под ним. «Максимус!» Донесся до меня ее угасающий крик. Он перерос в громкие щелчки. «Максимус!» Сириус строго глядел на меня со своего места. Я снова отвлекся. На редких уроках, которые он сам назначал, когда ему вздумается, я должен был полностью сосредоточиться на его словах. Потому Эквилибрум скорчил недовольную гримасу, заметив, что я ушел в свои мысли. И в который раз позерски щелкнул пальцами. «Побольше вовлеченности!» приказал он. Выносить его самодовольную рожу было делом непростым. Но я промолчал и угрюмо уставился в ответ. После очередного задания поспал немного, всего сутки. Оттого снова чувствовал себя помятым и жаждущим закинуться десятком кружек кофе. Последний сон с Сарой не давал покоя. Мне требовалось его обдумать и как можно скорее решить, что делать, а не сидеть тут на очередном бесполезном занятии». Мы встречались в кабинете посла под блеском и тиком всяких заоблачных инструментов, громоздившихся на полках вместе с инфорами, и расположились на двух мягких кушетках друг напротив друга. Сириус избавился от плаща, сидел по-турецки с настолько прямой спиной, что мой позвоночник болел при взгляде на него. Я был вынужден принять почти то же положение, только более искривленное, подперев голову кулаком. А еще, по правилам, нужно было снять звезду-подвеску. Я обязался быть настоящим на встречах с ним, без всяких сокрытий. Сириус смиренно вздохнул, оглядывая меня, и будто только ради галочки спросил. «Тебя что-то беспокоит?» Я хотел отмахнуться, но помедлил. «Есть ли мир какая-то часть реальности, в которой души могут застрять?» «Ты о дальнейшем пути?» Это сложный вопрос, ведь существует одна главенствующая теория, что дальнейший путь — место неопределенное и полностью сокрытое от нас. Даже величайшие умы анимериума, как, например, светлейший белерик ясноликий или Гвимаэра Духотворенная, не могли постичь. Нет, я не про смерть. Я поспешил оборвать его вдохновенные рассказы на корню. Скорее, про ситуацию, когда тело все еще живо, но душа отдаляется от него просто так. Как будто ее где-то удерживают. Сириус пытливо уставился на меня, склоняя голову к плечу. «Ты ведь не просто так интересуешься. Тебя беспокоит та протекторша, Сира, Сара. Точно? Возможно, ты ошибаешься?» «Я был уверен, что точно», — бросил я. «Что ж, в таком случае что же я могу тебе сказать? Ее обследовали даже лекари Эквилибрумы» которые постоянно имеют дело с духовными недугами и всё равно ничего не нашли. Так что не в этом проблема. Возможно, ей просто нужно восстановить силы. Нет. Она их теряет. Просто уходит куда-то. Я... Я видел это, Сириус. Она зовёт меня на помощь. Зовёт? С неверием усмехнулся он. И как же? Во сне. Я слышу её душу. «Думаю, тебя просто терзают кошмары от беспокойства за подругу. И тебе кажется, что ты можешь помочь, но ей поможет только время. Я уверен в этом. В конце концов, Си...» Заоблачник наткнулся на мой предостерегающий взгляд. «Сара. Не первая и не последняя, кто впадает в долгий сон от различных травм. И многим из них травмы наносил Гортрос. Сверхопасный, едва ли не тёмный бог». Сириуса резко перекосило. Он натянул кислую улыбку. «Не будем о нем, если ты не против. Ты же не против». «И снова, даже тьма не может выбросить душу за пределы реальности. Не волнуйся». Я дернулся от его слов. Сириус только что косвенно признал, что эти самые пределы существовали. Он что-то недоговаривал. «Там хаос», — продолжил давить я. «Полное месиво света в небесах. И тысячи путей. Космос залит красками, и ее душа потеряна там. Она разрушается, это не ее мир. «Довольно!» Сердито оборвал он, удивив меня. Его глаза слегка озарились. «Хватит говорить о глупостях. Доверься лекарям и не смей строить даже предположений». «А что? Это запрещено?» «Нет, это глупо и неосмотрительно». Обождав несколько секунд, Сириус все же закрыл глаза и смягчился. «Я передам твои догадки куда следует. Возможно, с этими сведениями лекари взглянут на ее случай по-другому». Я стиснул зубы. «Этого все равно было мало. Так чертовски мало. А теперь оставим это», — миролюбиво улыбнулся Сириус. «И продолжим урок». Мои попытки задать другие вопросы он проигнорировал. «Итак...» вымолвил заоблачник, смерив меня надменным взглядом. «Вернемся к теории. Ты уже знаешь о главных потоках эфира в телах звезд и протекторов, и чем они различаются. Главные точки высвобождения света мы тоже изучили». «Да», — буркнул я, оборвав его. «И состояние, и отличие звезд от людей, и связь крови с эфиром, и все в таком духе. Когда мы уже дойдем до хоть какой-то практики?» «Ты всегда спешишь вперёд, не понимая, что до цели не добраться, пока верное время Самонис не зайдёт до тебя. У меня нет времени». «О, странно, а наш рабочий план говорит, что есть», сказал Сириус, указывая на свой энерглаз. «Тут всё расписано на целые Эллеры вперёд. Да в Обливион план! Уже полтора года я в таком состоянии и до сих пор не умею управлять своими силами!» Именно для этого мы теорию и учим. Я и без тебя ее знаю. Это же самые основы. В чем смысл прогонять их раз за разом, когда я не могу создать ни оружие, ни квинтэссенции? Мне кажется, ты сам ответил на свой вопрос. Раз ты такой умный и знаешь всю теорию, то почему до сих пор не смог создать квинтэссенции? Сириус сделал глубокий вдох. «Позволь мне напомнить тебе, что это такое. Не надо!» — вздрогнул я, но было уже поздно. «Душа — пустой сосуд, пока ты не начнешь заполнять ее воспоминаниями», — заговорил он гордым менторским тоном. «Образы, запахи, звуки, эмоции. Чем ярче, тем они сильнее. Собираясь в душе, воспоминания создают эфир». Каждое воспоминание производит разное количество энергии, потому так важно быть в духовном равновесии с собой и искать мощные чувства в реальности. Ведь это сделает тебя более сильным и полезным для самого света. Когда ты вобрал в себя достаточно памяти об окружающем мире, то можешь на него влиять, искажать саму Вселенную манипуляциями или другими способами. При квинтэссенции душа прорывается в зримый мир. Естественно, слабые души не могут влиять на Вселенную. Воспоминания создают эфир, а он преображает реальность. И чем сильнее ты духовно, тем больше твоя квинтэссенция, и тем более огромны и влиятельны твои манипуляции. Меня корежило от его трепа, ведь я все уже знал. Ассириус принимал меня за дурачка. Но... Все же один вопрос мне захотелось задать. Тогда почему те же звезды не равны по силе? Ведь порой белый спектр может быть сильнее красного. Спектр — личная шкала силы. У каждого резерв свой. Души ограничены по количеству созидания энергии, иначе коллапс. О нем мы поговорим однажды, как и об искусственных способах укрепления души, чтобы она могла дольше копить объемные воспоминания. «Сейчас я не хочу слишком глубоко уходить в анимологию и стеллогию. Тебе еще рано». Я ничего не ответил, только задумчиво водил пальцем по ворсу кушетки. Сириус что-то вдохновленно щебетал на фоне, а меня вновь начали душить старые вопросы. «Тогда Антарес — это отклонение или исключение?» — спросил я, перебивая заоблачника. Тот запнулся и уставился на меня, даже не сразу подобрав слова. «Что, прости?» «Как так можно рассуждать о светлейшем Луце?» Говорят, что его силы нетипичные, что даже душа звезды не может выдерживать столько вырабатываемого эфира. Ее должно было разорвать. Антарес давным-давно был обязан пройти через коллапс и перестать контролировать силы. «Ты слишком юн, чтобы рассуждать о таком!» ответил он, проигнорировав мое недовольство от замечания. «Враги и Луца Антареса могут говорить и придумывать все, что угодно, дискредитирующая его образ. Но он — наш Светоч и Спаситель. Раньше бывали герои, наиболее близкие к свету, которые приближались к Антаресу в силе. Те же светлейшие верховные прошлого. Но сейчас никого. Да, его душа воистину уникальна. На данный момент никто не способен создавать столько света и влиять на Вселенную так заметно, как он. Антарес отстоял Люксорус, вернул армии и уверенность после того, как Верховный Нест Хрупкий едва не довел нас до нового раскола света. Мы верим в Антареса, и у Вселенной для каждого имеется план. А по-вашему, ставить сильнейшего во главе целого света верное решение? Личные качества кандидата редко учитываются. И снова Сириус посмотрел на меня, как на наивного недалекого ребенка. «Это лучший гарант правителя». В конце концов, каждая форма правления приходит к этому. Армии избрали такую судьбу путем проб и ошибок, прошедших через целые генезисы и магнориумы. И некоторые верховные своей силой вели армии к краху, заметил я. Как, например, темный верховный Касланум Палач, перерезавший своих же паладинов из-за недоверия. А чего еще ждать от темных? Они ужасные и настоящие варвары. А как же тарт расколотая, верховная света? «Ни одна система не идеальна», – парировал Сириус. «Сила, духовная сила – самый правильный путь». Душа, повидавшая так много от мира и прочувствовавшая его всем своим нутром. В самом начале, при эре зарождения и эре рабства, свет жил монархии, где титул правителя передавался по геному Прима, прямым потомкам Баэрдо да Путеводного. Она выдержала всего 96 верховных, пока династия не измельчала душой, подведя нас к первому великому расколу света, наступившему сразу после эры рабства. Когда Заэстус Алый Ветер от Прима героически погиб в сражении с темными, только-только обретшими свободу, он оставил лишь юного наследника. Первый паладин Байро Разящий устроил переворот и стал верховным. Он был сильнейшим на тот момент, а еще оказался великолепным воином и политиком. Именно ему пришлось держать всю систему стальной хваткой, отсекая конкурентов. Первый великий раскол было уже не остановить, но кровью и серебром он сохранил ядро света среди разобщенных, расколотых префектур. «Но это же тирания!» — нахмурился я. «Да, и это плохо. Но после бунта темных и их освобождения свет раскололся на множество мелких областей со своими правительствами. Кому-то нужно было исправить это любыми способами. А потом армия распадалась еще семь раз за всю историю, и каждый из них приносил хаос и тьму. Баланс процветания и упадка. Армия света крошилась и после правления Тарт Расколотой, когда ее дети дрались за власть, и после гибели всех паладинов при эре золота и серебра. Монархия возвращалась при династиях кенумов Левераль, Вермур, Арманстрат, Беуль, Тоджизи, Хеттедендис и Эш. Верховные отменялись на некоторое время. Выдвигалась система общего совета паладинов или даже целого магистрата. И в конце концов решением всех проблем в самые критичные моменты оказывалась сильнейшая звезда. Символ, сплочающий армию. История циклична. Поэтому мы всегда возвращаемся к Верховным, меняющим мир вокруг себя по желанию, от силы которых дрожит сама материя Вселенной. Префекты и имперумы вместе со своим советом следят за их префектурами. Паладины — главные заместители Верховного, в основном властвующие над сражениями, но и в других сферах их мнение будет важнее слов простых магиструмов. А магистрат выносит законодательные решения и может блокировать указы Верховного, если большая их часть окажется против. Мы учимся на ошибках и имеем подстраховку даже в таких моментах. Но все равно Верховный, избранный светом, он — начало и конец, рассекающий тьму луч, светоч каждого из наших путей, мы обязаны идти за ним». Я понимающе закачал головой. Все говорит о том, что свет приводит всех на те места, где мы будем наиболее ему полезны. Это так, согласился Сириус. А что, если Верховный начнет вредить своей же армии, даже убивать? Это ведь случилось с Антаросом, когда он при Апогее сгубил свое войско. Из-за этого о нем пошли споры. Но что, если все происходит не случайно, как при Антаросе, а специально? Даже подстраховка в виде магистрата не панацея. Такое ведь уже случалось и с другими верховными. Улыбка звезды стала холоднее. Тогда это значит, что свет от них отвернулся. Сразу за этим Сириус наконец обратил внимание, в каком скверном расположении духа я находился, и сделал из этого свои выводы. «Всепроникающий свет! Я снова абсолютно бестактен!» выдал он, прикрывая глаза ладонью. Максимус, надеюсь, ты понимаешь, что хоть эфир и передается по наследству, но быть столь же великим и сильным, как Луц-Антарес, ты никогда не сможешь. Скажу честно, и тебе нужно принять это. Твоя полуприземленная природа делает тебя посредственным по способностям. Ты даже не имеешь полноценного эфирного сердца для порождения хоть сколько-то весомых запасов светозарного огня. «Что?» Я отстранился, ушам не веря. Ты что вообще несешь? Ты никогда не будешь полноценным и не станешь частью нашего мира. Хотя, признаюсь, частью приземленного всецело тебе тоже не быть. И тебе сразу нужно это осознать. Лишь приняв свою природу, ты сможешь хоть сколько-то сосуществовать в мире с собой. Уши заложило. Остался настойчивый звон. Я глядел сквозь Сириуса, при этом чувствуя, как внутри что-то рвется. Я сам рвался и раскалывался, как и всякий раз с тех пор, как очнулся в подворотне с антаросом в душе. Неполноценный. Больше никогда. Хм, ни человек ни звезда. Просто никто. Уродство. У меня даже не было шанса найти своё место, стать кем-то. Зачем я вообще волновался? Всё было предрешено ещё при моём рождении, а, возможно, и задолго до... Я чувствовал себя многократно перетёртым огромными жерновами и выплюнутым куда-то подальше, довольствующимся тем фактом, что меня вообще оставили в живых. Я не мог открыться протектором, не мог получить одобрение от звёзд, натыкаясь лишь на их ледяной серебряный взор. В конце концов, даже Антарес, даже он, тот, кто сделал меня таким, скрылся. Был где-то там, в своём мире, поручив меня здесь на попечение мелким подданным. Словно я никак с ним не связан. Бросил меня. Снова. Совершенно один и ни на кого не похожий в целой чёртовой вселенной. Я не мог помочь Саре и другим. Ведь не был способен помочь даже себе. «Максимус!» — натянуто донеслось от Сириуса. Вздрогнув, я только сейчас заметил, что вены в сжатых от злобы кулаках светились. Казалось, что еще немного, и с них сорвутся мелкие искры и даже пламя. «Успокойся!» — приказал заоблачник и помрачнел. «Иначе...» Внутри меня раздался треск. «А иначе что?» — сорвался я. «Накажешь меня? Отправишь в ссылку?» Я вскочил, продолжая распаляться. Впервые не хотелось успокаиваться. Мне нравилось это чувство, как огонь бежит по венам, наполняя мышцы и кровь. Иглами продирая сознание, обостряя каждое чувство. «Это я! Такой, какой есть! Ты пытаешься закрыть глаза на это, но я хренов заоблачник на целых пятьдесят процентов! И мне с этим нужно как-то жить! Я не могу запихнуть это подальше просто потому, что тебе так хочется, мать твою! Оно рвется из меня каждый день! Я не могу это скрывать, потому что ты не учишь как!» Ты вообще ничего не делаешь, только треплешься и треплешься. И никак не можешь услышать, что с меня хватит. Я не могу так больше. Я... Прекращай! В последний раз предупреждаю. Нет, ты...» Я получил удар под дых, едва договорив последнее слово. Казалось, легкие прилипли к позвоночнику, выбив весь кислород и душу. Меня отбросило к стене, где я исполз на пол, натужно, силия, сделать вдох и кашля. Сквозь пелену виднелись голубые вихри светозарного огня, окружившие руки Эквилибрума. «Практики хочешь, значит?» — угрожающе произнес он. Сириус вышвырнул меня в помещение перед кабинетом, и прежде чем я успел встать, он схватил меня за куртку и притянул лицом к себе. А, никогда не видел его таким, с ледяной яростью в глазах. «Будет тебе практика!» В голове загудело от удара а его огня защипала скулу. Я откинулся назад, тотально дезориентированный, и с трудом встал на ноги. Из носа серебряными каплями на пол лилась кровь. «Мне дали полную свободу в твоем обучении», спокойно сказал заоблачник. «И успехов ты как не показывал, так и не показываешь. А таких сцен я не потерплю». Где-то в глубине сознания я понимал, что не должен был так поступать, кричать и истерить но злоба захлестнула меня ярыми потоками. Я бросился на него, поджигая на руке пламя, но эквилибрум оказался быстрее. Он больно выкрутил мою руку до хруста и опрокинул меня обратно на пол. Я кое-как вырвался и, недолго думая, метнул в Сириуса сноп светозарного огня, настолько здоровый, что сияние закрыло противника. Энергия с ревом бросилась к нему, но тут же была прорвана его атакой. Я не успел увернуться и отлетел от удара квинтэссенции Сириуса выросшими из пола глыбами льда. Только я хотел подняться, как он поставил ногу мне на грудь, а к горлу прижалось лезвие, изогнутое, как серпы и покрытое инием. «Ты не уподобишься своему отцу», повторил он, продолжая прижимать ко мне меч. «Он больше тебя, больше нас всех. Он символ величия армии, свет карающий и свет дарующий, а потому твоя задача сидеть тихо». Научиться жить с новообретенными силами на этой планете, но не пользоваться ими. Я поставлен сюда учить тебя не сражаться, Максимус, а быть незаметным. И даже с этим ты справляешься отвратительно. «Пошел ты!» — сквозь зубы зашипел я. «Это мои силы, и не тебе указывать, как мне ими пользоваться. Как раз мне, пока ты не принял своего положения». Тебя убьют или используют против Антареса Непогасимого. Не смей выдавать себя. Вот она, вся твоя приземленность, индивидуализм. Это против всех наших устоев. Ты не думаешь об общем благе, о благе света и всех, кто носит его в себе. Ты опасное звено в цепи, потому что слабая Стоит хоть кому-то узнать о тебе, и нам всем конец. Он испарил оружие и снова притянул меня ближе, шипя сквозь стиснутые челюсти. Так что будь добр, прекращай плакаться и выполняй то, что от тебя требуется, юный примум. Живи и делай всё ради армии. Найди своё место, будь там, где ты полезнее всего свету. Будь кроток и тих, и тогда тебе воздастся. Я затравленно глядел на него. Свету было бы полезнее, если бы меня не существовало. Сириус вдруг притих и лишь тяжело смотрел на меня, но не отвечал. В помещении стало холодно. В дверь постучали. Только тогда звезда отвлёкся. «Надевай подвеску! Живо!» Я рухнул обратно на пол, с трудом глотая воздух. Сириус терпеливо ждал, пока я натяну подвеску, и только затем, пригладив волосы, сказал. «Войдите! Прошу прощения, что отвлекаю!» Начал показавшийся в проёме Дан. «Но вас вызывают на ба обоз... «Вот чёрт, Макс, что с тобой случилось?» Он изумленно оглядывал меня, и только теперь я вспомнил, что у меня из носа хлестала кровь. Слава Свету, теперь она выглядела красной. «Разошлись во мнениях», — сухо ответил ему Сириус. «Так что ты говорил? Протекторы хотят меня видеть? По какому поводу?» «По очень важному», — лаконично сообщил Дан. «Вас ждут на обзорной площадке одиннадцатого этажа». Сириус вскинул подбородок и надменно фыркнул. «Ждут, значит? Что ж, пускай!» «Передай, что я скоро приду. А пока забери с собой стрельца. Ему нужно многое обдумать». Как только дверь за нами закрылась, Дан подал мне белый платок. Я даже не стал задаваться вопросом, почему он вообще его носит в наше-то время. Ответ на все один. «Это же Дан». «Спасибо», промычал я, зажимая нос. Сил вообще не осталось. Я чувствовал себя полностью убитым. И дрожал, как после долгого марафона. Друг это, конечно же, заметил. «Поделиться не желаешь?» Я выразил недовольство его манией вести учет всего. Сириус очень обиделся. Крайне чувствительен к критике. «И всего-то? За это тебе прилетело?» «Это же чертов заоблачник, что ты от него хочешь?» Я шмыгнул. «Так, что происходит? Мы собрались рассказать ему обо всем?» «Да!» Приглашены лишь 13, что я, естественно, считаю огромной несправедливостью и плевком в мою сторону. Но что поделать? Зато ты можешь пойти. Перевода документов у нас пока почти нет. Коул будет говорить только то, что вызнали другие. Надеюсь, этого хватит, чтобы Сириус зашевелился.